Недалеко от Кошары находилось общее кладбище двух хуторов, и по на ленте дороги двигалась из соседнего хутора толпа в черных одеждах. Похоронная процессия. Настала страдная пора жатвы, быстро дозревший хлеб осыпался, каждая минута была дорога, поэтому умершего столь не ко времени хуторянина несли быстро, чуть ли не бегом под палящим, уже нестерпимым жаром полуденного солнца. И бледное лицо покойника с острым обращенным к нему носом казалось девушке смущенным и виноватым. Мнилось ей, что он-то и подгоняет всех скорее, скорее, чтобы потом с облегчением скрыться под землею в этой будничной поспешности скорбного хода, в орлиной высоте и тишине степи, в посмертных заботах умершего крестьянина, понятных ей, во всем этом крылся для девушки печальный и великий смысл. Ранняя догадка того, что уход человека из мира бесконечно одинок. Знания, дошедшее до ее сына множество земных лет спустя, в час чистого вдохновения живописца, в день гибели затравленного зайца. И было повторение этого урока, когда небритый Лохов провел невнятный зимний вечер, сидя у постели матери, погруженной в смертные видения. Степь, куда хотела уйти ее душа, покинув тесную и смрадную пещеру больного тела, была ярким, счастливым пространством ее детства и юности. Перед войною она вышла замуж за отца Лохова, красного командира, в звании лейтенанта. Уехала вместе с ним, когда воинскую часть перевели к западной границе, И с тех пор не бывало в степи, близ большой реки Маныч, и синевы, которые рыбаки вытаскивали сетями огромных меднобоких сазанов. Покатые холмы и крутые курганы, голубые в текучем мареве, весною сплошь покрывались алыми тюльпанами. Она пасла овец на этих холмах, Брала с собой вязание, чтобы не скучать долгий безмолвный день. Но вязать ей надоедала. Тогда принималась она рвать тюльпаны, выбирая самые крупные и яркие. Набирала охапку, бросала у разосланного армячка, ложилась на него и дремала, положив на глаза косынку, широко раскинув руки. Порою сон, беспредельный, своей жаркой глубиною и далью, захватывал, нес ее, как ураган, бабочку, и она бесстрашно плыла в этом невесомом потоке, среди невероятных странных видений, смысла которых понять было нельзя. Пробуждение от этих неистовых снов было оглушительным, словно в мягких девичьих ушах взрывались громы. Таково бывало мгновение падения с высот стремительного сна на неподвижную, беспомощно распростертую землю. Вслед за грохотом, с которым рвалась ткань сонного небытия, она некоторое время ничего не слышала, не понимала, испуганно уставясь в жаркую, давящую на глаза мглу, которая оказывалась косынкой, теплой от солнца, пахнущей ее потом и волосами. Окончательно придя в себя, пастушка пугливо вскакивала и стояла на коленях, потряхивая головой, уставясь мутными глазами вдаль. И видела, что овцы убрели к самому краю земли, лежит в изголовье ее постели бесполезная охапка увядших тюльпанов. В этом одиночестве, среди безмолвия жарких холмов, усыпанных алыми цветами, Благополучно дозревало ее девичество. Довершалась картина её молодости. Густыми, голубыми мазками, далеких из лучин маныча, огненными бликами жутких молний в степную грозу, когда она вся промокшая, накрыв голову армяком, пряталась среди притихших овец, обняв одну из них за теплую шею. А вокруг стеснились мокрые животные, уныло опустив головы, и какой-нибудь из них вдруг принималось стряхивать воду, облако брызг вмиг окутывало трясущееся крутобукое тело. Даль огромного и высокого мира, наполненного гулом гроз, звоном зноя и шорохом опадающих лепестков майских тюльпанов, размытая маревом даль её степной юности. Была и таинственной. Она бездумно ждала чего-то великого. Слова, которые она знала, были грубыми, хорошо обкатанными для выражения мыслей и необходимостей, связанных с привычным крестьянским существованием в родном хуторе. А лукавые намеки мужиков и хлопцев о том жарком неистовстве, что носила она в себе, сводили всё к простоте и глупости баранов с ходу вскакивающих на испуганных слюнявых овец и только в протяжных казачьих песнях которые распевала она во всё горло вместе с подругами в розовые и мглистые вечера ей удавалось выразить малую долю светлой силы, которую она хранила в себе неизвестной для кого И для чего? Однако пришел в ее жизни тот, для кого было предназначено все могущество ее юности. Из воинской части, расположенной неподалеку от хутора, стали наведываться в колхозный клуб загорелые красноармейцы, молоденькие командиры. И один из них был ею быстро уверенно выбран. В круглолицый, смуглый, коротко остриженный лейтенант, атлет с широким гладким телом, мощными ногами, спокойный и радостный от неубывающего постоянства телесной силы и полного согласия со своим местом под солнцем. Егор Лухов успел познать счастье жизни, и исчез из нее, так и не изведав, что же такое сомнение, неверие в себя, неуверенность в своих силах или отвращение к самому себе. В ночь, последнюю в своей жизни, он крепко спал, упокоив на подушке стриженную голову и прижимая к просторной груди жену, а наутро погиб одним из первых, перебегая пустырь между крепостью и железнодорожной насыпью, умер на бегу, пробитый тремя пулями слева, и грянул на землю уже неподвижным. И как будто никогда не было тех степных ночей, и ярых дней, в которых дозревала смуглым степным плодом, Юность его жены. В миг, когда ничего не понимающий лейтенант был прожжен пулями, плеснул в кровавом огне и угас полупрозрачный мираж, отразивший в себе тюльпановые холмы и голубые излученные далекой реки. Ибо вся неистовая страстность его жены степнячки, была тайной слияния её существа, с безупречной красотою и жаром степей Кумаманыческой долины. Почти два года атлетический воин постигал через нежность и сладость любимой жены великое учение красоты, недоступное его простоватому разуму. Это мгновенное исчезновение Егора Лухова было губительно. Жена, на тридцать с лишним лет пережив его, уже никогда никому не могла быть настолько же щедрой и доверчивой, чтобы телом своим и бешено стучащим в груди сердцем передать иному человеку светлое вдохновение своей молодости. Когда хоть малая часть, случайная капля жаркого очарования степи, Просачивалась наружу из глубины памяти. Какие-нибудь грибы с белыми шляпками, Степные шампиньоны, Которые собирала она в полынных зарослях, На плоском, овиваемом ветрами берегу Маныча. Какой-нибудь пернатый хищник, Бесшумно промелькнувший Через все длинное помещение кошары, Обронив на лету свое рябенькое перо. Когда... Подобные малые частицы от незабвенного образа степи приходили на память. Всегда случайно и неожиданно они заставляли женщину застывать в умильной, зачарованной неподвижности и далее понуждать память к явлению новых примеров и доказательств былого обольщения и счастья. Женщина, Мать, бежавшая с ребенком на руках через всю страну от западной границы до Сахалина, она до самой смерти не узнала, что в молодости, под солнцем степного неба, покоясь на травяном ковре, затканом тюльпанами, была во сне посвящена в тайну бессмертия. Но наяву, Она не помнила об этом. И лишь в смертный час душа ее, постепенно сбрасывая житейский гнет, стала вновь прозревать высшее, самое необходимое, открытое ей во сне юности. Сквозь тяжкий камень и жгучий огонь телесной муки устремилась она в степной край своей родины, где кипела, парила голубое марево, труях, которого могло быть избавление от смертных мук. Но что-то чудовищно вязкое, невидимое, мешало ей перебежать через овраг и устремиться к текучим берегам реки Мары. Матери Лухова, обладавшей высшей тайной, открытой ей прозрачными степными зефирами и кудлатыми облаками, их величественным советом в жаркий полдень, бывшей пастушке, было перед смертью не лучше и не хуже, чем всякому жившему и умершему на земле. Может быть, ей было бы немного легче, если бы она сумела уразуметь свое знание и передать его дальше другим, миру, будущему, еще одной душе, сыну мужчине. Она ведь и хотела, когда была молодая, неосознанно передать его любимому мужу посредством магических движений рук, губ, лица, всего тела, очей, как это делают в искусстве балета порхающие танцовщицы. Но ее вдохновение было прервано однажды ранним июньским утром. Дальше же дни ее были теми случайными мостками времени, по которым она в страхе перебегала, держа ребенка на руках, от одной зари до другой, прерывистым пунктиром света во тьме, теми небольшими кусочками пространства, по которым движется растущая ветка дерева, упорными толчками устремляясь ввысь, на пути своем покрываясь листьями и вновь теряя их. И вот засохла ветка. Последний лист, вздрогнув, оторвался от нее и полетел вниз. Ей казалось, когда она чуть приоткрывала глаза, что мы пребудем в мире вечно, а уходит она одна. Старуха знала, что умирает, А для того, кто это знает, все остальные гулом своих голосов, наполняющие поднебесный купол, кажутся вечными, всемогущими и непостижимыми. И понимая, что никому из нас нет дела до неё, она не ждала помощи от нас, и ей хотелось скрыться, уйти в степь, над которой сияло далекое небо ее юности. Но это было невозможно, как и поднять правую, давно отмершую руку. Старуха заплакала, глядя на сидящего рядом с нею сына, и мысленно попросила, чтобы он сжалился над нею и протянул ей руку, бросил спасительную соломинку, подал какую-нибудь вещественную частичку мира, за что она могла бы уцепиться и не потонуть во мраке одиночества и невыносимой муки. Тут произошло чудо. Сын, которого она молила в душе, словно Бога, склонился над нею и вложил в ее левую, еще живую руку, то долгожданное, чего она так просила. Это был апельсиновый. Из плода апельсина сделанный цветок, похожий на лотос. Назовем его лотосом солнца, потому что оранжевый марокканский апельсин, переброшенный по воздуху из Африки в снежную Москву, оттуда на Сахалин, весь до последней поры на рыхлой кожуре, до последней капельки пахучего сока, выступающего из неё, был сотворением солнца. А цветок получился благодаря нехитрому умению Лохова. Была ножичком. Взрезана кожура, сначала вокруг вершинки, куда крепился цветок, венец далекой юности апельсина. Затем ровно сверху вниз, к круглой вмятинке, которую он когда-то крепился к питающей ветви, были проведены другие надрезы. После этого пласты апельсиновой кожуры были сняты в виде цветочных лепестков. Лохов разъял, и все дольки, розовато-жеёлтого, с салыми кровавыми прожилками нежного плода, прыскавшего из-под пальцев холодным соком. Уже полностью разделенный, апельсин в таком виде был неузнаваем и очень напоминал раскрывшийся бутон лотоса. Очистив апельсин, Лохов осторожно вложил его в полураскрытую ладонь матери. Вдруг из уголка ее глаза, выскользнула единственная слезинка. Он сделал это бездумно, подчиняясь лишь жалости и отчаянному порыву хоть что-то сделать для нее, настолько уже далекой, такой преображенной и невозвратной. И еще рука ее, лежавшая на постели, словно протянутая к нему с мольбою и просьбой, невольно побудила Лохова что-нибудь вложить в нее. Но он знал, что мать уже много времени ничего не ест и, очевидно, уже никогда не будет есть. Поэтому он не мог дать ей очищенную дольку апельсина, не посмелый вложить в просящую руку целый плод, боясь, что все это будет выглядеть кощунственно, ведь он знал, что на самом деле эта рука ни за чем не тянется, ничего не просит. Жест не был связан. Лохов с ужасом понял это ни с какой надобностью жизни. А если вид руки напоминал смиренный знак просьбы, то лишь по той же причуде воображения, по которой оно зрит в сухом погибшем дереве, символ мученичества и отчаяния. А очистив апельсин в виде цветка лотоса и вручив его умирающей матери, Он как бы нежно, сквозь слезы, по сыновнему шутил с нею, как бывало раньше, в детстве, и нема приободрял ее, давал ей знать, что он теперь видит и понимает ее боль, понимает и страшную неотвратимость, когда тепло и благоухание живого тела остывает, тает, растворяется в бесстрастном холоде. Но, понимая все это, он хотел бы крикнуть, насильно внушить матери, что она никуда не исчезнет, не перестанет быть, что не надо так страшно серьезно, так глухо отрешенно погружаться куда-то взором и являть на родном добром лице то невыносимое для живых, ледяное застывшее величие. Лохов никогда до толи не видел умирающего человека. А теперь... Такой был перед ним, на своем мученическом одре. И это была родившая его мать, перед которой он оказался непоправимо виноват. Шутливое, робкое, нежное и отчаянное обращение к ней с помощью апельсинового лотоса таило в себе и скрытую мольбу о прощении. Он ведь не забыл, как мать прощала ему, даже самую большую вину, если удавалось ее как-нибудь рассмешить при сыровом допросе. Конечно, все тайные желания и мольбы, вложенные в странный дар Лохова, не были им неосознаны, не предворены. Так даже и подумать бы он не успел за то время, что очищал апельсин, почему у него стала такая привычка. Он любил детской любовью к чуду, всякое перерождение, превращение вещей из одной в другую. Он не помнил, когда это свойство проявилось в нем впервые, но постоянное ожидание и готовность увидеть чудеса превращений помогли ему стать художником. И когда-то, просмотрев шумный пёстрый итальянский кинофильм, Лохов впоследствии ничего из него не запомнил, кроме того, как некий официант Ловко очистил апельсин, превратив его в золотистый цветок. Гораздо раньше, ребенком лет пяти, он увидел однажды на казахстанском пустыре, стоя среди кустов репейника, как из семенной коробочки какой-то невысокой колючей травы, вылезает мохнатая гусеница. Само растение, на верхних отростках которого торчали, словно фонарики, круглые коробочки, и вылезающие гусеницы были одинакового мутно-зеленого цвета. И, может быть, поэтому мальчику так просто было решить про себя, что на его глазах трава превращается в насекомое. Он был уверен, что в каждой коробочке лежит и зреет зеленый червячок, что они только так и появляются на свет, из травы. Это убеждение оставалось в нем всю жизнь, вопреки всяким книжным знаниям. Лохов не мог с их помощью преодолеть очевидности мощного перво-впечатления. И уже зрелым человеком он, вспоминая явленные ему таинства природы, говорил себе, разве в ней, Не так же все и происходило. Огонь породил камень, камень породил воду, вода породила землю, земля породила траву, а трава — живого червяка. Я видел проявление высшего закона природы, убеждал он впоследствии себя, вспоминая, как вначале зашевелилось растение, но не от ветра, а как самостоятельное, одушевленное существо закивало одной коробочкой, в то время как остальные были неподвижны. Потом на бледной пленке травяного плода как бы протаяла дырочка, и оттуда мгновенно высунулась круглая голова. Дальнейшие фазы рождения были нелегки, гусеница мучительно извивалась, вытягивалась и сжималась, то опускала голову вниз, то прогнувшись, высоко поднимала ее вверх, как бы вознося неслышный вопль к небесам. И маленький Лохов был тогда потрясён не самим удивительным явлением, воспринятым детским сознанием вполне спокойно, а этими судорогами страшных усилий перерождения. Так ему воочию представилась одна из главных закономерностей жизни. Мука рождения чего-нибудь нового, тревога преображения, неимоверная боль превращения травы в живое движущееся существо. Лохову хотелось выразить своим символическим даром матери, что нелегко ему было стать художником, пришлось заранее приготовиться ко всему худшему, отказаться от всего остального и даже забыть свою одинокую мать. Апельсиновый лотос должен был ей поведать, что же такое искусство, ради которого сын готов был даже отречься от неё. Цветок, не существующий в природе, но в материальности своей странной красоты, легшей на ее смертную длань, мог бы разъяснить матери, Сущность ни с чем не сравнимой радости преображения. Того самого, когда навеки обреченное пребывать на одном месте растение, превращается в зеленую гусеницу, прытко ползущую по стеблю травы. Превращение неподвижного и твердого в подвижное и мягкое, холодного в теплое, узника, не своей цели, свободное существо, обретающее выбор. Перевоплощение того, кто должен был стать только высохшей былкой, сеном, послушным судьбе прахом, пригодным лишь для удобрения почвы, в странное чудовище-многоножку, мнительное, неприглядное с виду и беспомощное, но которому предопределено в будущем взлететь, Словно дюймовочки на шелковых крыльях эльфа. Прожорливая низменная гусеница, Оставляющая после себя бурый липкий след, Полуслепой пластун, ощупью находящий корм, Должен увидеть чистое звездное небо, Взлетев над лесами и травами. Подобно этому и наше преображение искусством лохов. Последнее никогда не бывает доказательством окончательного перевоплощения, но всегда надеждою на это. Верей и сомневаясь в том, что из него должно образоваться какое-то иное, высшее существо, художник пользуется своим даром мечты и воображения, чтобы заранее представить то, что увидел бы он, порхая бабочкой среди звёзд. Сосредоточенность в подобных мечтаниях требует огромных усилий, о которых Лохов не мог еще сказать тогда, сидя у материнского смертного ложа, на благо жизни они или нет. Ему лишь хотелось оправдаться перед матерью, как-нибудь дать ей понять, что все эти годы разлуки он прожил тяжко, тревожно, словно приговоренный к казни. Две тревоги всегда преследовали его. Чувство вины перед жизнью, все дары, которые он сознательно отвергал, растаптывал равнодушными ногами аскета. И в связи с этим ожидание неминуемой кары за попрание законов и обычаев простой человеческой жизни.